Глава третья «Ты ведёшь себя вызывающе!» После третьего провала Маман меня вытащила за локоть на крыльцо и впихнула в автомобиль. «Я хотела пить, а было только шампанское», возмутилась я. «Юная леди, до замужества, пребывая в обществе, может себе позволить пить только воду и сок». Маман дождалась, пока захлопнут дверь и поспешила обратно. «Да, да, да». Вздохнула я. Приехав домой, скинула с себя цветные тряпки, буквально сорвав их, смыла слой косметики и, надев домашнюю одежду, пошла в комнату матери. Конечно же, я не забыла прихватить рекламку, сунув в карман. Времени рассматривать её не было. Зайдя в спальню, я огляделась. Куда она могла спрятать ключи? Подошла к комоду, открыв верхний ящик, заглянула в него. Маман сильно и не шифровалась. Среди мелочевки, бижутерии, украшений, булавок и еще кучи нужных вещичек, разложенных в строгом порядке в ячейках, лежала связка ключей. Так, теперь сейф. Подошла к стене, на которой висел ее портрет, и отодвинула его. Нужный ключ нашелся с третьей попытки. Всё лежало в строгом порядке, и я аккуратно начала заглядывать под папки, в коробочки, обнаруживая еще одну связку ключей. Взяв их, решительно направилась в кабинет отца. «Я, конечно, не сыщик, но кое-что, мне кажется, могу. Отец часто брал меня к себе. Что-то рассказывал, показывал картинки из книг. Может, что-то и вспомню, находясь на месте». Слуг в этой половине дома не было после восьми вечера. Так принято. Они находятся на своей половине и не беспокоят хозяев. Могли прийти, только если их вызвать — а так строго соблюдали правила. Подойдя к кабинету, с каким-то трепетом в груди открыла дверь, подошла к столу и зажгла лампу, стоящую на нём, и оглянулась. Потом прошла и села в кресло, в котором обычно сидела. Воспоминания о последнем вечере, проведённом с отцом, тут же нахлынули, словно ждали этого момента. Отец подошёл ко мне и присел на корточки. Взял за руки и заглянул мне в глаза. Ты должна запомнить. Хочешь увидеть то, что спрятано? Сними амулет. Хочешь жить так же, как прежде? Никогда не снимай амулет. Запомнила? Да, папа. Ещё давай повторим нашу с тобой считалочку. Я её помню, рассмеялась я. Давай я сама. Отец встал, освобождая пространство перед креслом. Я прошла до середины ковра и развернулась к серебряным доспехам, стоявшим между книжными шкафами. Ноль, круг, раз, шаг, два, разворот на 12, три, шага к цветку, четыре, разворот на три, пять, шагов в объятия леди, шесть, присесть в поклоне, семь, стереть пыль на её туфельках. Правильно? Да, милая, ты у меня умничка. Отец подхватил меня на руки и закружил. Я очень тебя люблю и, надеюсь, мы обязательно будем вместе. Я тоже тебя люблю. Обняла его за шею, прижимаясь к его груди. В глазах защипало, сердце болезненно дернулось. Почему я так давно этого не вспоминала, а только когда пришла в кабинет? Встала, прошла по ковру и встала на рисунок в виде круга. Помня, о чем говорил отец, я сняла амулет и положила его на стол. Затем повторила все движения считалочки, обнаруживая себя стоящей перед статуей леди в мой рост. До этого момента её в кабинете не было. Вспомнив о последней цифре считалочки, я присела на корточки и, протянув руку, стёрла пыль с туфелек статуи. Подставка, на которой она стояла, щёлкнула, и из неё выехал ящичек. В нём лежали какой-то свиток и пачка писем. Я быстро всё это схватила и выпрямилась, отходя к столу, снова надевая амулет. Статуя тут же исчезла. Раздавшийся бой часов в холле заставил меня вздрогнуть. «Уже десять! Сейчас придёт маман!» Выключив свет, я вышла из кабинета и закрыла его. Поднялась в спальню, положила ключи в сейф, поправила всё, как было. Закрыла сейф, связку ключей вернула обратно в комод, расположив их так, как были. Вышла из комнат матери и пошла к себе. Быстро спрятав письма и свиток, привела себя в порядок, легла и успокоила дыхание. Едва я это сделала, как дверь в комнату тихо открылась. «Детка, ты спишь?» Я так и осталась лежать, не шевелясь. «Спит», — маман подошла к кровати, заглянула мне в лицо. «Когда же я от тебя избавлюсь?» Порвала платье, теперь не продать. Тихо бурча она вышла из комнаты. Что происходит? Едва всё затихло, и я, полежав ещё немного, встала. Найдя на столе простой карманный фонарик, зашла в ванную и, сбросив полотенце на пол, села читать, добытое сегодня из статуи невидимки. Первыми решила открыть письма. Старые конверты, сделанные вручную. Едва я открыла первый, как на меня пахнуло каким-то невероятным сочетанием цветочных ноток. Я вдохнула в себя воздух, с удивлением поняла, аромат мне знаком. Но чей он, я не помню. Письма были короткими записками, любовными посланиями. Моему отцу от некой леди Патрисии. Она признавалась ему в любви, верности и ждала встреч. Если это записки любовницы, то зачем мне об этом знать? Отец же готовил меня к тому, что тайник открою именно я. Да, ещё смущали даты. В это время отец уже точно был женат на матери. Двадцать два года назад. И меня тогда ещё не было. Письма ничего полезного не содержали, кроме последнего. Лидия явно была расстроена. Она просила срочно приехать, так как не знала, что ей делать с некими последствиями. Всё в письмах завуалировано, и кроме нежных слов и признаний в любви, ничего не понятно. Вернее, и нечего было понимать. Взялась за свиток, вернее, листков, свернутых в трубочку, было два. Первый — это свидетельство о рождении. «Моё? Зачем его прятать?» Тем более у меня давно есть паспорт. Пробежав глазами первые строчки, уперлась в слово «мать». Я не понимаю. Положила фонарик на пол, подошла к умывальнику, открыла кран с холодной водой. Умывшись, я окончательно взбодрилась, сна не в одном глазу, села на пол и снова поднесла к себе документ. Отец, Альберт Михайлович Дашкевич, русский. Мать? Патрисия Ковач, полячка. Ещё раз перечитала про себя, проверила дату рождения. «Я не дочь маман?» Развернула второй свиток, может, он что-то прояснит. «А там лист удочерения, леди Авьет и лордом Альбертом. Поднявшись с пола, я, заметавшись по ванной, внезапно замерла». Включила свет и, облокотившись ладонями о раковину, посмотрела на себя в отражение «Почему именно сейчас со мной случилось это?» «Двадцать один год подразумевает под собой возможность путешествовать без сопровождения парням, а юным леди и замужним всегда с членами семьи или служанкой». «Вдох, выдох». Посмотрела на пол, подняла письма, свитки и обнаружила ещё один небольшой листок, вырванный из блокнота. Я знаю, ты это прочтёшь и примешь правильное решение. Карта хранится в гараже, тайное место ты найдёшь, сняв амулет. Но помни, его нельзя снимать надолго. Патруль магии заметит тебя, и ареста не избежать. Не все магически одарённые выдворяются в запретные земли. Байк, надеюсь, ты освоила, несмотря на запреты в ЕД. «Не вини её ни в чём, она тоже заложница обстоятельств. Документы храни, они пригодятся тебе при въезде в запретную зону. Твой папа — Альберт». Закусив губу, смотрела в пустоту, пытаясь понять, что делать. Внезапно вздрогнула и, приняв решение, отыскала и надела на себя джинсы, кроссовки, футболку, толстовку на замке. В рюкзак пошли документы, журнал, старенький телефон — Зарядка к нему. Подумав, огляделась. Что мне взять ещё в путешествие Наушники, паспорт, тонкая пачка денег, скопленных из выдаваемых «Мама на вьет», комплект белья, носки, зубная щётка, расчёска, пачка салфеток и ещё одна футболка. Рюкзак уже был полным. Можно, конечно, взять сумку, в мотоцикле есть ящик, но лучше взять туда воды, печенье и несколько яблок чтобы первое время даже не останавливаться. У меня есть время до семи утра, когда придёт служанка будить меня к завтраку. Все дорогостоящие украшения я сняла, оставив только амулет на шее. Не хватало ещё вызывать ими чей-то алчный интерес. Тихо открыв дверь, я прислушалась к тишине дома. Ни единого звука. Спустилась на кухню, взяла несколько небольших бутылок с минеральной водой коробку крекеров и три яблока. Подумав, положила это всё в небольшую сумку шоппер плюс пару шоколадок и, недолго думая, сделала себе несколько сэндвичей, завернув их в фольгу. Выйдя через заднюю дверь, я повернула к гаражу. Он закрывался на электронный замок, код от него я знала наизусть. Мой байк стоял в углу, накрытый чехлом. И да, я его освоила, спасибо нашему шофёру. Пока маман была на собраниях леди, в кружках по цветоводству и так далее, меня обучали его водить. Бак у него был всегда полным, он содержался в полном техническом порядке. Теперь надо найти карту. Сняв амулет, я, прикрыв глаза, рассматривала стеллажи с инструментами. Внезапно на самом верхнем ярусе засветилась старая канистра из-под масла. Быстро надев амулет, я достала канистру и обнаружила в ней свёрток, свиток, завёрнутый в плёнку. Вернув всё на место, я развернула карту. «Мой ближайший пункт остановки — следующий городок М, там и заправлюсь». Сложив карту в карман толстовки, застегнула его. Рюкзак был надет на спину, сумка уместилась в ящик на байке, шлем застёгнут на голове, перчатки на руках. Тихо вывела байк из гаража и повела через сад к потайной калитке. Заведу его за пределами дома. Через десяток минут я была на соседней улице. Щелкнув тумблером топлива нажала кнопку зажигания, я удобно села в седло байка и мгновенно унеслась навстречу приключениям. Бензина мне хватило как раз до заправки. Подъехав к ней, байк заглох, но докатился до колонки по инерции. «У меня ещё есть шесть с половиной часов до того, как меня начнут искать. В том, что это случится, сомневаться не приходится». отчитав нужную сумму, я поспешила к окошку заправки. Шлем я не стала снимать, не рискуя показывать своё лицо. Сидевшись за стеклом, мужчина вроде бы безразлично принял деньги, выдал сдачу. Заправив мотоцикл, я откатила его за заправку, откинув защитный экран на шлеме, выпила воды и съела бутерброды. Решившись, открыла карту. Надо было посмотреть дальнейший маршрут. Я сейчас была на краю небольшого городка, и следующая заправка располагалась вообще просто на трассе, без жилья рядом. А вот потом будет небольшой посёлок, а следом за ним опять трасса и последняя остановка. Оттуда дорога ведёт в большой мегаполис, столицу, это я точно знаю. Но на этой карте всё не так. После заправки есть ответвление дороги. Но ведь там просто пустыня, зачем мне туда ехать? Нет, на моей карте есть знак города, того самого, запретного. Но на карте мира на этом месте пусто» в бутерброд, я завела байк и рванула по трассе к следующей заправке. Сердце уже успокоилось, и я думаю, успею войти в запретный город до того, как меня объявят в розыск. Главное, вообще беспрепятственно проехать по трассе. Благо, ещё ночь, и патрульных нет. Я точно вызову кучу вопросов. На второй заправке я решилась пойти в уборную, умыться. В небольшом магазинчике под пристальным взглядом продавца Я прошла в комнату, сняла шлем, быстро освежив себя, надела его снова и вернулась к прилавку. «Вам придётся снять шлем», — мужчина сверлил меня пристальным взглядом. Отстегнув лямку, я стянула шлем. «Если он сейчас нажмёт кнопку и вызовет патрульных, это будет конец моего путешествия». «В общем-то, мне всё равно, за двойную плату», — хмыкнул он. «Полный бак», — положила я банкноты на стол. «Сдачи тоже нет», — он забрал деньги с прилавка. Я вернулась к мотоциклу, вставила заправочный пистолет в бак, надеясь, что всё же получу бензин. Автомат загудел, подавая вожделенную жидкость, а у меня даже пот выступил на лбу от напряжения. Завинтив крышку бензобака, я поспешила покинуть заправку. Трасса была почти пустой, я могла ехать, как хотела не ограничивая скорость, получая некое подобие ощущения полёта, чувствуя свободу, которой у меня никогда не было. К посёлку я подъезжала с опаской, всё же уже середина ночи, да и в уборную я не решилась идти. Положив на прилавок деньги, я с удивлением смотрела на девушку за прилавком, и она явно была здесь одна. Заспанная заправщица приняла деньги, выдала сдачу и кивнула мне. дороги Я повернулась и поспешила к байку, заправив и снова выезжая на трассу. Появилось чувство, как будто кто-то смотрит мне в спину. Осталась ерунда, ещё 300 километров. Подъезжая к последней заправке, у меня сердце странно дёрнулось, хотя она была абсолютно пустой. У нас вообще не принято путешествовать на машинах ночью. На трассе были только большегрузы, почтовые машины. Заправка была тёмной и словно нерабочей. Мне стало плохо, и я не доберусь до нужного места, а мне осталось чуть больше ста километров. Сняв шлем, я попыталась успокоиться, прохладный ветер начал обдувать лицо. На заправку внезапно завернул большой груз, останавливаясь просто на парковке. За моей спиной заправка ожила, включился свет, я же заехала тихо, заглушив мотор. «А может, наоборот, надо было привлечь внимание шумом байка?» Водитель большегруза вошёл в открытое здание заправки, уходя в уборную. Я быстро подкатила байк к автомату и, насчитав нужную сумму, поспешила туда же. «Не обслуживаем!» цокнул сквозь зубы устрашающего вида мужчина. «Мне нужен бензин. Я не доеду до следующей заправки». «Ты по что девчулю пугаешь?» За моей спиной стоял ещё один громила. Ты же знаешь правила. Мы не берём наличные, только спецкарты. Ну, закинь на мой счёт. Что там этого бензина? Крохи? Тебе отвечать, если спросят. Мужчина недобро ухмыльнулся. А мне нечего бояться. Водитель большегруза нахмурился и чуть толкнул меня в плечо. Иди заправляйся и поспеши. «Недоброе здесь место». Выскочив на улицу, сняв заправочный пистолет, я направила его в бак, но ничего не происходило. Через пару минут автомат всё же включился и начал заправлять. Дверь заправки хлопнула, свет снова погас, и автомат замолк. «Вот же гад!» — содрал по полной, отдал едва половину. Буркнул, проходя мимо меня водитель. «Три четверти, и у меня оставалось меньше литра. Спасибо вам!» «Езжай и торопись», — он вызвал патруль. Он сел в машину и, заведя мотор, вывел машину на трассу. Байк завёлся быстро, и я умчалась следом, обгоняя машину благодетеля, помигала ему фарами и помчалась по пустой трассе. Через полчаса где-то вдали за мной завыли сирены патруля. До нужной точки входа ещё около сорока километров.